Глава вторая. А ещё чутьё подсказывало и другое. Интеллектуальный юмор Кедрова по поводу моей антитеррористической деятельности цветочки по сравнению с тем, что меня ждёт впереди. И оно не ошиблось. Он позвонил ближе к вечеру, разом выдернув меня из непрочных объятий тревожного сна. Придя домой, я в растрепанных чувствах забыла отключить телефон. Этот милый говорок с едва различимым армянским акцентом я узнала бы не то что во сне, на том свете. Вай-вай-вай! Ты в своем гнездышке, Таня Джан! А я думал, что тебя уже поставили на довольствие в сером доме. Шутка ли? Оказала неоценимую услугу Кедрову. Разумеется, его теперь повысят. Во всяком случае, наверняка раньше, чем тебя, чёртов мент. Проскрипела я хриплым от злости басом. Тебе точно не видать его звёздочек. Но сегодня можешь радоваться. Большей пакости, чем твой звонок. Я и ожидать не могла. Гарик Хачатурович Попазян давно уже не старший лейтенант, но всё ещё не майор. Весело загоготал. Он даже не обратил внимания на использованный мною запрещённый приём, поскольку нынче все козыри были у него, а моя карта заранее бита. Впрочем, это понятие не более чем образ, применительно к Гарику никаких запрещённых приёмов быть не может разве что стенобитные орудия да и то я не уверена по должности старший оперуполномоченный а по факту правая рука начальника уголовного розыска города и лучший соскарь во всём управлении Гарик Попозян представляет собой полную противоположность Кедрову Во всем абсолютно. Начиная с внешности, в обоих случаях весьма характерный, и с манеры завязывать галстук. Хотя галстук – это тоже образ. Гарик, по-моему, вообще не знает, что это такое. И служат эти двое в издавна конкурирующих фирмах, обе из которых не вяжут веников. что придаёт интриге дополнительную остроту. И тем не менее, есть у них много общего. Оба настоящие профессионалы. Оба, что гораздо важнее, очень порядочные ребята, хотя иной раз бывает трудно их в этом заподозрить. Оба сильные натуры. Хотя Сергей Палыч часто маскируется интеллигентностью, Огарик, как и отцом, но пусть это никого не обманывает. И оба они, мои друзья, просто друзья, с которыми, как это ни странно для женщины моего склада, я никогда не состояла в постельных отношениях. Вот только Гарик, в отличие от Серёги Кедрова, всегда был на волосок от того, чтоб переступить эту заветную для него черту. С первых минут нашего знакомства мне приходится почти непрерывно отпихивать от неё бедолагу, часто используя самые запрещённые приёмы в самом что не наесть в прямом смысле. И каждый раз, вооружившись своим южным темпераментом и опытом профессионального Дон Жуана, попозянчик с улыбкой бросается на штурм, снова и снова. такова уж диво кабелянская натура и я соврала бы если бы сказала что держать оборону мне ничего не стоит о этот тип умеет подбирать ключики к подобным крепостям честно скажу случаются моменты когда я готова очертя голову перепрыгнуть чёрточку разделяющую нас с гариком кстати мной же проведённую. Что мешает? Не знаю. Возможно, срабатывает инстинкт самосохранения. Мне совсем не светит сгореть в огне испипеляющей страсти, которой у Гарика с лихвой хватит на двоих. А может, жалко нашей уникальной, единственной в своём роде дружбы? Дружбы, которая стимулирует постоянно держит в тонусе, не даёт расслабиться, которая шарахается от любви до ненависти и обратно, но остаётся при этом дружбой. И кто знает, может, как раз испытание интимом. Она и не выдержав, Гарик вряд ли об этом задумывается. А я не хочу рисковать. В конце концов, Найти хорошего любовника не так уж трудно, а вот найти хорошего друга. Итак, мой друг, которому я в тот момент искренне желала провалиться сквозь землю, заржал, как же ребец, и проговорил жалобным елейным голоском, усилив свой акцент втрое. Вай, таня джам, почему не любишь нас? бедных армян, чем тебе не угодил твой друг Гарик? Неужели тем только, что хотел заступиться за своего земляка Рудика Саркисяна, которого ты в походе записала в террористы? Вай, ара, стыдно тебе. Какого ещё Рудика? Что ты плетёшь? Разумеется, я сразу всё поняла. но всё ещё не хотела верить, что неизвестные лица кавказской национальности, на которых я натравила ФСБ, оказались вовсе не чеченскими террористами, а самыми что ни на есть натуральными хачкаками, как часто в народе называют армян. Высказанный именно Гариком Попозяном, готовым поднять меня на смех, этот упрёк окончательно отравил мне сочиствание Дорогая, я опять не верю своим ушам. Неужели твой гобист не доложил тебе детали? Хотя откуда ему это знать, вай-вай-вай. Они умеют только поднимать шумгам, досеять панику среди населения. А где надо заняться рутинной работой, тут они пас. Зачем? Они же бари, голубая корось, чтобы гоняться за всякими шестёрками. Для этого есть мы менты. Попозян, заткнись сейчас же, если не хочешь, чтобы меня осудили за умышленное убийство сотрудника милиции. Я понимаю, насчёт совести к тебе взывать бесполезно. Ну, хоть что-то человеческое в тебе есть? Я провела ужасную ночь и ужасный день. У меня раскалывается голова, а тут ты... Человеческое? Ну, конечно, есть, дорогая. Я бы охотно сказал тебе, что именно. Да забыл, как это называется по-латыни. Армянского ты не понимаешь, а по-русски прозвучит не совсем эстетично. И вообще, лучше один раз увидеть во мне это самое человеческое, чем 100 раз услышать. Может, я прямо сейчас подъеду? А? Я застонала, как от зубной боли. Этот стон для Папазяна означал, что клиент дошёл до кондиции и продолжать в том же духе не стоит. Всё равно я больше не в состоянии воспринимать. А потому Гарик, вдовольно смеявшись, уже вполне нормальным штилем сообщил, что подрывники задержаны 2 часа назад в одном из райцентров области. Ими оказались два брата Арменина, зарегистрировавшие в том же городке некое ООО Арарат. И примкнувший к ним водитель грузовика. Разумеется, никто из них не имел никакого тратилового эквивалента, и все трое слёзно божились, что их единственной целью было выгодно толкнуть на Волжских берегах сахарок закупленный в Воронеже. Конечно, твоя любимая ФСБ не приминул всё же съехидничить гарик. Тут же наложила на этих бедолаг лапу и сейчас вытрясает из них душу. Но ничего не вытрясет. Ещё утром было ясно, никакой взрывчатки в мешках нет. Так что вы с твоим кедровым Никакой он не мой. Верится с трудом, но все равно рад слышать. Так вот, вы с ним попали пальцем в небо. И если он уже прокрутил в погонах дырку для очередной звездочки, то напрасно. Хотя, конечно, поощрить за бдительность могут. После того, как Сергей Палыч Лиха рассекретил меня сегодня утром, я с ужасом ожидала, не завернёт ли Гарик Попозян что-нибудь насчёт моей рыночной одиссеи. Но капитан явно ничего не знал, иначе не упустил бы возможности позаубаскалить. Когда я наконец положила трубку, настроение моё не стало лучше. Зато теперь я знала наверняка, в истории с терактом в нашем доме можно поставить точку. Больше всех не повезло в ней, конечно, братьям Саркисян. Мне тоже вряд ли будет приятно вспомнить это приключение. Однако хорошо то, что хорошо кончается. Лучше уж перебдеть, рискуя потерять какой-то кусок профессиональной репутации. чем не добдеть и потерять вместе с ним всё остальное. После второго московского взрыва собственное поведение окончательно перестало казаться мне паникой среди населения. Да и всем остальным тоже, даже Гарик Попозян сбавил обороты, и теперь уже в моих телефонных репликах Слышались ехидные нотки. Ну что, съел мент? Опять скажешь, что моя бдительность была ни к статье? Я настолько пришла в равновесие, что смогла посетить Альбину Михайловну в третьей городской больнице и отвесила ей причитающуюся долю комплиментов. Мол, её гражданское самосознание и активная жизненная позиция являются достойным образцом для подражания. Я собиралась лишь осторожненько намекнуть болящей соседке, что в её отсутствие наш дом оказался в самом эпицентре антитеррористической операции. Ну, Альбина, оказывается, всё уже знала из сообщений агентства ОБЭС. Мне пришлось, как всегда, довольствоваться ролью пассивного слушателя. Так что под конец визита я горько раскаялась, что проявила чуткость. Впрочем, несмотря на весь ужас реальных взрывов, один за другим потрясавших страну в моей собственной жизни, стремительно выдвигалось на передний план базарное дело, в котором я увязла по самые уши. причём оно неожиданно приняло новый оборот, показавший, что до отдыха и игнорара вовсе не так близко, как хотелось бы. Меня уже давно преследовало смутное чувство, что я знаю не всё. Много, даже вполне достаточно для того, чтобы господин Кравчук и компания надолго сменили место работы. За однос местом жительства. Афёры с документами, двойная бухгалтерия, незаконное присвоение прибыли муниципального предприятия Рынок Южный. В довершение ко всему этому тотальный рэкет, которым базарная шайка обложила мелкий и средний бизнес в огромном микрорайоне, включая свой собственный рынок. а в качестве дополнительной доходной статьи контроль над проституцией и наркоторговлей. Но я наутром чуяла, что такой делец, как Альберт Кравчук, способен на большее. И в последние дни данные моего детективного нюха получили фактическое подтверждение. В одном из бесчисленных телефонных разговоров босса, которые я ловила при помощи самого обычного навид-плеера, неожиданно мелькнуло новое имя Махмуд. Надо ли говорить, что столь внезапное появление в базарном деле нового персонажа задело меня за живое. Убив на это дело В общей сложности полтора месяца, проторчав на вонючем рынке 3 недели, изображая какую-то идиотку и понеся при этом несчётное количество моральных потерь, я вдруг узнаю, что у этих деятелей ещё остались, оказывается, какие-то тайны от меня. Моя подслушивающая аппаратура, к сожалению, не позволяла слышать ответные реплики абонентов. Ведь Кравчук говорил по Сотовому, в который мне увы так и не удалось впихнуть жучок. Однако и то, что я ухватила, подсказывало определённые выводы. Во-первых, этот самый Махмуд явно птица высокого полёта. Он позвонил сам, и Альбертик говорил с ним весьма уважительно. Чтоб не сказать «подобострастно». А во-вторых, означенного Махмуда связывает с Тарасовым какая-то суперсекретная преступная миссия. Что преступная, в этом можно не сомневаться, поскольку Альберт Кравчук давно исчерпал возможности легального бизнеса. И, понятно, секретная миссия. иначе они не напускали бы такого тумана. Короче, мне показалось, что короткий зашифрованный разговор касался поставок оружия. Однако сколько я ни билась, так и не смогла отыскать среди разветвлённых связей моей базарной мафии ни единой ниточки ведущей к Махмуду. должно быть какие-то чрезвычайные обстоятельства заставили этого инкогнито нарушить строжайшую конспирацию и связаться непосредственно с Кравчуком да ещё в рабочее время след на который я вышла оказался одиночным отпечатком он никуда не вёл абсолютно никуда да и разве это след так мимолетные движения в эфире только имя Зловещие, как хлопок выстрела с глушителем. Кто он? Торговец оружием? Посредник? И теперь не будет мне покоя, пока я это не выясню. Да ещё судьба взялась шутить со мной шутки на языке цифр. Я к ней с серьёзными вопросами по делу, а она то вдруг грозит: "Пока вы медлите, будущие удачи могут пострадать, а тайные замыслы врагов возмужают". То скровенно издевается: "Огромное удовольствие от общения вы найдёте вне круга своих друзей". "Благодарю. Уже нашла". Такое удовольствие, что и врагу не пожелаю. А сегодня и того хлеще. Сосредоточилась, бросила кости, а они и выдали: 15 плюс 25 плюс 10. То есть внезапно я окажусь в чрезвычайных обстоятельствах, которые, разумеется, грозят мне бедой, и только посредством духовного развития смогу изменить свою судьбу. Господи! Час от часу не легче. Ты думала, что главное чрезвычайщина уже позади? Ан нет, тут-то было. Больше всего понравился посыл насчёт духовного развития. Как раз этого в теперешней работе, ну, очень не хватает. Надо будет когда выдастся окошко между чрезвычайными обстоятельствами забежать в церковь. Телефонный звонок оторвал меня от этих многообещающих перспектив и от утреннего кофе. Не успев даже прикинуть, кто бы это мог быть, я сняла трубку. Как только в ней зазвучало женское меццо-сопрано, приглушённое и взволнованная, но все-таки очень красивая. Я поняла, что любое мое предположение оказалось бы ошибочным. Этот голос я слышала впервые. «Простите, я говорю с Татьяной, частным детективом?» «Я подтвердила». Несколько удивлённая тем, что женщина не уточнила мою фамилию. Обычно потенциальные клиенты более официальны. Простите ещё раз, что не могу назваться. Впрочем, имя я сказать могу. Меня зовут Ирина. Только вы меня всё равно не знаете. Мне очень надо с вами поговорить, очень. Но у меня мало времени. Я даже не знаю сколько. Пожалуйста, выслушайте меня. Женщина честила сбивчивой скороговоркой, почти шёпотом, однако умудрялась при этом делать паузы, которые свидетельствовали, что свою речь она не готовила заранее, или что она очень хорошая актриса. Вы не волнуйтесь, я вас слушаю. Давайте попробуем поговорить. Несмотря на то, что я вас не знаю, а вы очевидно меня знаете. Кстати, может, объясните, откуда? Я же вам говорю, сейчас на это нет времени. Сюда в любую минуту могут войти. Мы должны с вами встретиться. Больше всего на свете люблю встречаться, не знаю с кем, неизвестно по какому поводу. Примерно так я ей и сказала, только в более мягкой форме. Почему-то мне было уже жалко Ирину. Господи, шёпотом возмутилась та. Да. Вы, конечно, правы, но ладно. Дело в том, что я могу вам кое-что рассказать, то, что вам будет интересно. Я помогу вам, а вы мне Это касается известных вам людей на рынке Южный. Ведь вас это интересует, правда? Это уж слишком. Весь город знает, что ли? Ладно, Серёга Кедров пронюхал. Это полбеды. У него работа такая, но это здесь пахнет ловушкой. С чего вы взяли? Как можно равнодушнее, спросила я, и тут же, услышав изменившийся голос собеседницы, подумала, что сейчас она на том конце провода упадёт в обморок от страха. Ради всего святого, только не говорите, что вас не интересует это дело, Татьяна. Вы моя последняя надежда, больше не рассчитывать не на кого. Я должна вам рассказать, что замышляет Альберт. Я случайно узнала. У меня с ним свои счета, понимаете? Ах, ладно, скажу вам. У меня же нет выбора. Я его жена, бывшая, правда. Жена Альберта Кравчука, не сдержала я удивления. Да-да. Мы расстались больше года назад, но не развелись. Альберт имел глупость кое-что записать на моё имя, понимаете? Если бы не это, думаю, он давно бы меня убрал. Я слишком много знаю про его делишки. Но теперь у него нет другого выхода, кроме как сдувать с меня пылинки. Почему я ей верила? Возможно, потому что у меня тоже не было выбора. Вы не сомневайтесь, заторопила Серина, словно спеша. развейте ещё оставшиеся у меня сомнения всё именно так, как я говорю. Я вам представлю доказательства. А про вас я узнала совершенно случайно. Моя подруга Ах, кажется, кто-то идёт. Нет, показалось. Моя подруга живёт в доме по соседству с вами. Однажды месяца полтора назад я была у неё. Мы засиделись допоздна я в тот вечер была без машины когда подруга пошла провожать меня до такси я заметила у тротуара неподалёку от вашего дома машину тагирова директора рынка конечно я ещё не знала что это ваш дом и вообще о вас не знала когда мы подходили к перекрёстку из подъезда вышел сам фарит тагиров думаю он меня не видел или не узнал Мы встречались всего раза два, давно, когда я была ещё с Альбертом. Всё это полностью совпадало с тем, что было известно мне, и по времени, и по фактам. Поистине, жизнь состоит из совпадений. Ирина продолжала свой рассказ, всё более ускоряя темп. Из женского любопытства решила выяснить К кому приезжал Тагиров? Глупо, конечно, но просто у меня не так уж много развлечений, понимаете, Таня. Через несколько дней я приехала к вашему дому и как бы между прочим затеяла разговор со старушками на лавочке. Вообще-то я психолог по образованию, умею разговаривать людей. В моей голове промелькнули две мысли, никак не связанные между собой. Одна просто выразилась словами, не слабо. Это по поводу профессии моей собеседницы. Другая была такая. В тот самый злополучный день моя Альбина Михайловна наверняка несла своё обычное боевое дежурство перед подъездом. Уж она-то не упустит возможности рассказать первому встречному про гордость нашего дома. пора менять квартиру. Словом, от вездесущих бабулек Ирина узнала, что в этом самом подъезде живёт не какая-нибудь супермодель, очаровавшая пожилого директора рынка, а частный детектив по имени Таня. С помощью несложной цепочки умозаключений женщина пришла к мысли, что Тагиров известной своей репутацией крепкого хозяина и порядочного человека вполне мог заказать частное расследование художеств её бывшего муженька. А ещё через несколько дней она узнала, что на рынке Южный появилась новая работница и тоже, что характерно, Таня. После этого У меня отпали последние сомнения. Очень осторожно, чтобы не возбуждать подозрений, я выяснила через своих знакомых ваш адрес и телефон. Ведь мы с Альбертом вращались в таких кругах. Ну, вы понимаете. Вот и отыскала один из ваших бывших клиентов. Фамилия ваша вылетела у меня из памяти, извините. А вот номер телефона, как всегда, привязался накрепко. Я ведь ничего не записывала. Альберт или его люди могли найти у меня ваши координаты. Я живу под их постоянным наблюдением. Ну и память у тебя, голубушка, подумала я. Чтобы забыть мою фамилию, это ж как надо постараться. А слуг спросила: Вы сказали, что в вашей жизни они не угрожают? Чего же вы боитесь, Ирина? Анна заговорила ещё тише, хотя это, казалось, было невозможно. Да. Они не угрожают. Хотя заставить замолчать могут, у них много способов. Но это другое. Это не Альберт, другие. Но они тоже связаны с ним. Пожалуйста, не по телефону, Таня. Я всё расскажу при встрече. Вы знаете церковь Кающейся Магдалины? Я ожидала чего угодно, но только не этого. Вероятно, Ирина истолковала моё растерянное молчание по-своему. Будьте там сегодня в 3 часа. Ради всего святого, Таня. Это на немецкой, между магазинами Шарм и Орлекина. Католическая церковь? Да-да. Я к католичкам часто бываю в этом храме. Падра Леопольд, мой старый друг. Когда-то мы вместе учились во Львове. Зайдите в исповедальную кабину слева от алтаря. Я буду рядом. Нам никто не помешает. Только измените, пожалуйста, внешность, а то не учите меня жить. Ирина, мне кажется, ваши идеи насчёт церкви не совсем удачны. Я хотела возразить, что гораздо безопаснее выбрать для встречи наоборот какое-нибудь людное место, например, театр или супермаркет, баню наконец. Но женщина поспешно перебила меня. Господи, я больше не могу говорить. Так вы придёте? Ради бога, придёте? Я дала своё согласие уже в пустоту, раздираемую короткими тревожными гудками. Итак, следующим номером нашей программы церковь кающейся Магдалины. Примелое должно быть местечко для духовного развития. А я беспокоилась.